ЧАСТЬ ВТОРАЯ После той ночи в пещере Ролония говорила с а д л е т а м когда могла, хотя из-за его тренировок это случилось не так часто. И хотя это противоречило его указанию, а т р а не говорил, а что ему это не нравится, словно пытаясь загладить н е п р и я т н о е в п е ч а т л е н и е от первой встречи, Адлет вел себя хорошо. Он слушал рассказы о её прошлом, порой он давал советы, порой подбадривал её, порой ругал. Ролония же исцеляла его раны и пыталась развеселить. Но а д л е т не был просто добрым мальчиком. Когда он жаловался, что у него нет сил, он показывал ужасающее лицо, хотя он никогда больше не злился на неё. а д л е т был загадочным, он мог один миг ненавидеть к ь ё а а в другой уже весело улыбаться. Когда у него было страшное лицо, Ролония не хотела к нему подходить, но когда он выглядел добрым, она разговаривала с ним. Он мог быть и добрым, и страшным, и Ролония не знала, какой он на самом деле. Она з н а л а что он решил стать героем «Шести цветов», но они не говорили о причине. Со временем Ролония поняла, что ей нравятся их разговоры, он был единственным человеком после её родителей, с кем она могла говорить без страха, он был единственным в мире, кому она могла рассказывать о своих чувствах, и хотя они только встретились, Ролония уже привыкла к нему, и она вскоре поняла, что чувствует любовь. Однажды после лекции Ролония спросила Атра, сможет ли Атлет стать героем шести цветов. Атра холодно ответил, что шанс один на миллион. А всё потому, что у Адлета нет таланта, но, похоже, Адлета сам об этом знал. Ролония не могла держать эту тайну при себе. Зачем продолжать сражаться, если знаешь, что ничего не выйдет? Если такое было возможно, то проще было сдаться, а дальнейшие попытки приведут лишь к ранам, а не к результату. Об этом думала Ролония. Однажды поздно ночью она исцеляла раны Адлета и р е ш и л а с спросить его об этом. «Адлет-сан, а как? Как тебе удаётся не сдаваться?» Адлит ответил холодно. о э т о туда же, Ролония!» Ролония боялась, что он разозлится. Она дрожала от мысли, что единственный друг будет её ненавидеть. Но Адлит улыбнулся. «Все так говорят. э то, что у м е н я нет таланта, и учители другие, с кем я встречался, и все, кто сюда приходят, как ты. Сначала я думал, что они не должны издеваться надо мной, но потом начал задумываться, что они правы. а д л я т с а н это...» Я решил отвечать так. «Если я не могу изменить того, что мне нет таланта...» «То, может, это и к лучшему?» «Что?» Адлет улыбнулся и продолжил. «Это ведь так невероятно, когда кто-то без особого таланта станет героем шести цветов, чем тот, кто родится гением, да?» «Мм, ага. Если я смогу, то точно стану сильнейшим, а гением такого чувства никогда не испытать. Я уже наплакался из-за того, что у меня нет таланта. Я стану сильнейшим в мире!» Релония молчала, она так долго верила, что она плохая, что стараться бессмысленно. о Но Адлет жил совсем не так, как она, и это её поражало. И хотя у него не было сил, Адлет продолжал бороться и не сдавался, а Ролония, у которой были способности святой, только убегала. И вдруг Ролония почувствовала стыд. «Адлет, сан, если ты так и не станешь сильным, если ничего не получится, что ты будешь делать?» «Сложный вопрос», — сказал Адлет и тихо рассмеялся. «Но нет смысла думать об этом. Я не сдамся, пока я живой». «А потому нельзя думать о проигрыше?» «Ясно. Разве можно так думать?» Удивилась Ролония и улыбнулась. «Будет плохо, если так и продолжу», — думала Ролония. «Если она и дальше будет бояться и убегать, то она не сможет быть рядом с Адлетом. Я должна измениться, должна стать сильной, иначе Адлет будет смотреть на меня с презрением». Ролония любила Адлета, но он вряд ли будет на неё так смотреть. Он хотел лишь стать сильным. У него не было времени на отношения, а ещё Ролония не была умной или красивой, так что она не будет ему подходящей парой. И всё же Ролония хотела быть с Адлетом, она хотела посвятить себя ему, она хотела видеть его улыбку, она хотела стать той, что всегда будет рядом с ним. Этого она хотела больше всего. За время, что Ролония п р о в е л а Уатра, она узнала, что Адлету дано важное задание. С того дня, как прибыла Ролония, ему был дан месяц, чтобы победить Атр любым способом, Если у него не получится, то его выгонят отсюда. Даже Ролония, что плохо разбиралась в сражениях, понимала разница между Адлетом иатра. Он не мог застать атра врасплох. он мог использовать сколько угодно стратегий. а д л е т не мог дотянуться до а т р а В последний день перед назначенным сроком Атра беспечно п р и ш ё л в комнату в хижине. Вдруг а д л е т выскочил из забалки и атаковал его. Не выказав п а н и к и Атра бросил короткое копье. Адлет отбил его в сторону мечам, но не успел атаковать. Атро ударил его, а Адлет полетел по полу, остановившийся ног Ролонии. «Господин а т р а Простите!» Она коснулась ткани в её сумке, что была пропитана её кровью. От прикосновения ткани взлетела в воздух, как живая, и обернулась вокруг а т р а привязывая его руки к телу. у о т о л е ч ь н а Ролония!» — крикнул а т р а встав на ноги. а т р а бросил дротик, но Адлет увернулся и поймал его левой рукой. Он прижал меч к горлу а т р а в ы говорили б ы м способом!» «Сказал с л ы б к о Адлет. Такой Адлет испугал Ролонию. Правильно ли это?» «Думаете, я не справился бы с таким заданием?» «Спросил Адлет». о т р ы в ответ опустил дротик. Он разорвал ткань и вышел из комнаты. Ролония не понимала, что происходит, но Адлет, похоже, добился своего. Адлет отбросил меч и радостно подпрыгнул. Он подбежал и обнял Ролонию. «Я дурак. Нельзя сражаться одному. Неважно, сделаю я это сам или с помощью друзей». «Если я победил, то я сильнейший в мире!» Он подобрал меч и выбежал. «Спасибо, Ролония, но этого мало, я должен ещё тренироваться!» Его шаги у д а л я л и с ь Ролония осталась одна в комнате все ещё краснее после объятий Адлета. Время на горе летело быстро, и близился день, когда Ролонии нужно было возвращаться. Трудно поверить, но а д л е т и Ролония стали близкими друзьями. Ролония перестала говорить с ним исключительно вежливо, даже вместо Адлита стала называть его а д к о м За три дня до расставания а д л е т в тёмной пещере заговорил о прошлом. Ролония не знала, почему он вдруг поднял эту тему, но он вполне мог так прощаться. а д л е т постоянно играл со смертью, он мог умереть от малейшей ошибки, потому он, может, хотел, чтобы о нём хоть кто-то знал. Он рассказал ей, как один кьёма вдруг пришёл в его деревню, как за один вечер люди в его деревне совершенно изменились. Он рассказывал, как его сестра и друг погибли, защищая его. Слово за слово он с болью раскрывал своё прошлое. е а р а л о н и я потеряла дар речи. «Можешь никому не рассказывать? Я потому и не хотел, чтобы ты говорила со мной». «Почему?» «Тот Кьёма спокойно пришёл в мою деревню. Он уже знал все тонкости. Он не был ни удивлён, ни напуган. Он явно связан с миром людей». «Адлид жал зубы. Я не хочу, чтобы он знал, что я жив». «Если он узнает, что я хочу отомстить, то придёт и убьёт меня. Сейчас я ему не соперник». «Но... всё так серьёзно. Я должна рассказать Мори или в е л е н Поняла Ролония, но словно поняв, о чём она думает, о д л и т покачал головой. «Я убью его. Убью и отомщу за разрушение моей деревни. Я должен. Потому молчи». Странная просьба, но Ролония догадывалась, что в его ситуации логический выход вряд ли найдёшь. Как и было обещано, Ролония никому не рассказала... Хотя она думала, что это неправильно, но просьба Адлета была выше её мнения. я о т к о н а если ты станешь героем Шести Цветов, уничтожишь т о в а к Йома и вернёшься, что ты будешь делать дальше?» Адлет на миг задумался. «Хм, не знаю. Об этом я подумаю позже. Я стану сильнейшим в мире, потому смогу сделать всё!» ё о т к о н а что бы ты хотел сделать?» Адлет снова задумался. «Ты хочешь вернуться в свою деревню и жить там, как раньше?» Адлет покачал головой. «Те люди давно умерли. Их сожрали к ё м а Голос Адлета был полон одиночества и злости. «Может, все не так? Может, они живы?» «Я думал...» Ответил Адлет безжизненным голосом. «Думал, что буду делать, если снова увижу их? Они убили сестру Ирайну. Может, я сорвусь и убью их?» Адлет взглянул на нее так, что она з д р о ж а л а но вскоре в его глазах появилась печаль. «Но я буду об этом жалеть...» «Может, до конца своих дней». Он метался между памятью о жителях и ненавистью к ним. «Лучше не убивать их», — предложила Ролония. Адлет слабо улыбнулся. «Вряд ли все вернется на круги своя. Ты не сразу сможешь простить их, но когда-нибудь вы сможете жить в мире». «Если так случится, я был бы рад». Адлет не сказал, но по его тону было понятно, что он в это не верит. т от к о н «Если ты всю жизнь будешь искать силы, всю жизнь будешь сражаться, то останешься один. Это грустно. Я хочу тебе счастья, Адлет. Ты должен быть счастлив». «Вряд ли они живы, но если они умерли, то я останусь один. Совсем один». н о т к о н Я хочу их увидеть», — сказал Адлет и уткнулся лицом в колени. Он тихо заплакал. До этого времени Ролония не думала о сражениях с Кьема, Но она впервые почувствовала, что не может простить Кьёма, что пришёл в деревню Адлета. «Хотя шанс один на миллион, но если меня по ошибке выберут героем шести цветов, то я помогу людям его д е р е в н е решила Ролония и тут же обрела новую цель. «Я докажу, что смогу спасти людей из твоей деревни. Ради твоего счастья, Адлет, я стану сильней». После этого Ролония покинула гору и направилась в главный храм. Адлет не вышел попрощаться с ней. Но он заметил, что она уходит во время перерыва в тренировке и помахал ей. «Он не думает обо мне столько, сколько я о нём». Ролония чувствовала себя одинокой. Как бы он ни относился к ней, их встреча изменила Ролонию, она так думала. Конечно, она всё ещё была плоха, покидая гору, у неё была плохая память, она всего боялась и не была уверена в себе, люди не меняются так быстро. Но теперь у неё была причина бороться с этим. Если у неё есть недостатки, тогда она будет от них избавляться. Если старания не дадут результатов, она попробует снова. Жизнь была страданием до самой смерти. Она решила идти дальше и совершенствоваться, а не убегать. Если она будет и дальше бежать, как делала всю жизнь, то она не сможет зваться другом Адлета. После получения силы святой она многих встретила и многое узнала. Её великими учителями были Мора, Ваэлин, святая Соли, Уэрон святая медицины, легендарный мастер военных дел Томас, герой эстрот и специалист по борьбе с Кьёма Атра. Но самое важное она узнала от Адлета. А он даже не намеревался её учить. Она хотела быть рядом с ним, поддерживать его, она хотела говорить с ним, она хотела исцелять его, хотела, чтобы он прикасался к ней, но это не сделает Адлета счастливым. Может, они вообще больше не встретятся. И всё же Ролония верила, что всё то, что она узнала от него, сделает её счастливой. С помощью холыста Ролония зацепилась за дерево и взлетела в воздух. Она повторяла это снова и снова, двигаясь по лесу. Она не могла найти способ спасти солдат трупов, сражаясь с ними. Потому она пыталась убежать от них и отыскать пещеру. К счастью, солдат за ней бежало всё меньше, она понемногу уходила от них. «Я устала, но и они устали», — прошептала Ролония. Ролония всё ещё не знала, что в пещере там вполне могла быть ловушка, как и говорил Адлет, но она хотела использовать этот шанс. Когда Адлет узнал, что жители его деревни стали солдатами-труппами, случилось многое. Он ушёл вглубь хижины, потому, стиснув зубы, с печальным видом сказал, что они не будут их спасать. После этого он сказал Ролоне оставить попытки, и каждый раз в груди р о л о н и и вспыхивали боли гнев. Если Адлет бросит солдат, то будет жалеть об этом до конца своих дней, и этого Ролоне и допустить не могла. Она не могла помочь всем этим людям, но хотела спасти хотя бы одного — Она хотела, чтобы он увидел хоть одного из них ещё раз, пусть и лишь на миг. Она хотела бороться за счастье людей, чьи жизни изменились из-за к ё м а ради человека, что был для неё важнее всех на свете. Ролония знала, что Адлиту и остальным сейчас трудно, но она не могла отречься от своих чувств. «Ещё немного!» Ролония приближалась к краю леса, но всё ещё не избавилась от преследования солдат. «Ох!» Выдохнула она и развернулась. Ей придётся сражаться... Конечно, она хотела лишь обездвижить, а не убивать их, если такое было возможно, но она понимала, что если не ранят их, они не остановятся. Ролония ударила хлыстом по двум приближающимся солдатам, стараясь управлять силой, но солдаты уклонились от слабой атаки, вытянули руки и напали на неё. Ах! Её броня на плечах останавливала их удары, но сила ударов отбросила Ролонию назад, она в полёте взмахнула хлыстом, целясь в их руки и ноги, но пытаясь не убивать. Хлыст ударил по ногам одного из солдат, сломав их. Другой удар пришёл по руке ещё одного солдата. Его рукав разорвался, кровь ударила струёй. Солдату пал на землю. Но среди крови она что-то заметила на его руке. Там были слова. Она приблизилась и прочитала. «Отыщите меня и помогите! Человек со словами на правой руке знает об о р у ж и т г у н е я Послание от солдата, что просит помощи. Она уже видела, похоже... «Помогите, я знаю». На руке одного и з солдат-трупов. «Неужели солдат знает, что-то о б о р у ж и в а е Гунея? Это может быть чёрный пустоцвет? Если так, то я точно должна помочь им. А пока что ничего не понятно, пока мы не попадём в Храм Судьбы». «Не удивлюсь, если Нашитания об этом знала», — прошептала Ролония. Нашитания поняла, что Ролония пытается исцелеть солдат, так что она могла скрывать правду о плане Гунея. Тогда на ш е т а н и е голдов Дозу и Седьмой работают с Дгунеем. «Может, все они хотят скрыть правду о чёрном пустоцвете?» — думала Ролония, оставив с о л д а т направившись к пещере. Номер девять заметил, что Адлет ещё с и з в и д у Он знал, что Ролония попалась, значит, тот м о г пойти её спасать. Дгунея сказал, что этого героя не стоит недооценивать, но он не выглядел опасным. Он атаковал солдат без стратегии, а теперь бросился на помощь Ролонии, не поняв, что это ловушка. Но это было проблемой, потому номер девять приказал солдатам ходить по лесу, чтобы поймать его. А вдруг одна из Искар Дозу долетела до номера девять, из-за этого его звук приказ прервался. Но номер девять в ответ приказал трупам усилить защиту и продолжил двигаться на юг. р а й н а преследовал девушку в броне и почувствовал усталость в левой руке, а он снова смог её двигать. «Бежал бы я чуть быстрее», — думал а р а й н а «Если бы я всё ещё мог двигать рукой, оказавшись рядом с той девушкой, то смог бы доказать, что я живой». И он вытянул левую руку и ударил указательным пальцем по дереву, в палец вонзилась щепка, потекла кровь, и ею он попытался написать «Не верим на одежде». Было сложно, ведь он не мог двигать шею, чтобы увидеть, что у него получается, но он надеялся, что разобрать слова можно. Он должен был остановить её и сказать, что это ловушка, Если она умрёт, то нет смысла рассказывать ей о чёрном пустоцвете». р а й н а оторвал кусок одежды со словами «Вся его одежда была в дырах, потому рвалась легко». Он скомкал тряпку и бросил её в воздух. Ветер подхватил ткань. Он молился, чтобы она долетела до девушки. «Могу ли я сделать что-нибудь ещё?» – думала р а й н а Левая рука снова двигалась. «Он должен что-то сделать». Он вытащил из кармана обломок камня и вытянул руку. Он столкнулся рукой с деревом, тело рухнуло на спину. Левой рукой р а й н а удерживался за дерево, чтобы тело не бежало. Ноги м ч е л и с ь дальше, правая рука царапала левую руку. р а й н а терпел боль и вонзил камень в дерево. Он пытался написать «Герои, идите за девушкой в броне, скажите, что её обманывают». Все силы уходили на то, чтобы тело удержалось на месте, а камень не вывалился из руки. Он писал «А тело рвалось вперёд». Но ничего не вышло, он успел написать лишь «не», и рука снова онемела. Остатки контроля таяли, энергия покидала руку, правая рука отцепила её от дерева, тело р а й н а встало и помчалось за девушкой в броне. р а й н а успел увидеть комочек ткани, л е т я щ и й в воздухе, он молился, чтобы послание долетело, но ткань упала. «Бесполезно», — подумал Райана, — «сколько бы посланий он ни оставлял, они никого не достигнут». И хотя он узнал о ловушке, сказать о ней он не мог. «Я так и буду в стране». Всё это время он хотел помочь героям и спасти мир, но он мог лишь смотреть. «Нет», — сказал себе Райан, думая об Адлете. Он, конечно, где-то спокойно живёт и молится, чтобы герои защитили мир. «Я защищу его счастье. Он мой друг, а я его. Пока Адлет жив, нельзя терять надежду». Райан почти сдался, подбадривать себя он мог только воспоминаниями об Адлете. «Левая рука снова будет двигаться, и я придумаю, что сделать». р а й н а д у м а л а о плане, но на него напал Кьёма-ящерица с четырьмя головами на длинной змеиной шее. Хотя р а й а просил его не вмешиваться, мольбы Кьёма не уловил».